Тарик, кажется, забыл свою обиду в связи с телефонной историей и, как и обо всех прочих историях, такого рода. Во всяком случае, он, как обычно, весел, когда спускается в магазин. А лицо его прямо-таки излучает прекрасное настроение. — Ты слышал, что ночью молния сбила стрелку с церковных часов? — спрашивает он и бросается помогать Мансебо, который собирается поднять на полку коробку с винными бутылками. — Да! — Франсуа рассказывал. — Никого не задело? — Нет, что ты. Стрелка пролетела до порт-де-клиши и упала во дворе. Хорошо, что там никого не было, иначе человека насадило бы на нее, как мясо на шампур. — Откуда ты все это знаешь? — Что ты хочешь этим сказать? Голос Тарика резко меняется. — Ты успеваешь читать газеты по утрам? Тарик ставит на пол коробку с вином. — Есть и другие источники информации. — Ты по утрам смотришь телевизор? — Да что с тобой? — Тарик делает попытку рассмеяться. — Я что, теперь твой сын? — Я читал об этом в интернете. — Ты знаешь, что есть такое явление, как интернет, брат? — Если нет, то узнай, и перестанет ему противиться. Это все равно, что отвергать телефон, хотя он революционизировал связь и сообщение между людьми. Нельзя остановить прогресс». Не понимаю, как Амир стал просвещенным человеком с таким отцом, как ты. Последняя фраза сильно задевает Монсебо, и когда Тарик уходит, он садится за кассой и подпирает рукой голову. Если он и любит кого-то, то это его дети. Именно ради них он каждый день сидит здесь. Именно ради них он каждое утро встает в пять часов. Именно ради них... Он решился уехать из Туниса, что по тем временам казалось просто немыслимым. Он хотел иметь больше детей, но судьба распорядилась по-другому. Надия родилась легко, но потом жизнь подвергла их суровому испытанию. Дела шли не блестяще в первые годы, и у них не было времени подумать о других детях. Через несколько лет Фатима все же забеременела и Монсебо по этому случаю устроил настоящий пир. Но на следующий день после торжества у Фатимы случился выкидыш. Прошло еще несколько лет, прежде чем она снова смогла зачать. Торжества по этому поводу не было, но случился еще один выкидыш. Прошло еще несколько лет, Фатима снова забеременела, и на этот раз все прошло хорошо. Амир родился вечером, в воскресенье, когда Монсебо закрывал магазин. Монсебо ставит на полку бутылки вина. — Доброе утро, мадемуазель Лопес! — Доброе утро, мси Монсебо! Как дела? — Спасибо, хорошо! — Кто это пришел ко мне с мадемуазель Лопес? Собачка мадемуазель Лопес энергично обнюхивает магазин, пока пожилая дама выбирает свой обычный ассортимент — петрушку, бутылку красного вина, горчицу и немного выпечки. Она ставит все это на кассу и принимается рыться в сумке в поисках бумажника. Мансебо пробивает чеки. — Это ужасно, но я бы хотел еще вот такую славную книжку. Поначалу Мансебо не понимает, что имеет в виду дама, и морщит лоб. Хорошо бы книжку с кроликом. Я кролик по китайскому гороскопу. Мансебо наконец соображает, в чем дело, но не реагирует. Наверное, Лилиан что-то не поняла. Но, Карина, вы же знаете мою внучку, говорила, что получила у мсье записную книжку с китайским гороскопом. Мсье раздавал эти книжки бесплатно, в подарок. Лилиан все же, видимо, перепутала. Наверное, это была другая бакалейная лавка. А я стою здесь и рассказываю вам о кроликах. Прошу прощения. Она от души смеется. Мадемуазель непременно получит кролика. Мансебон наклоняется и извлекает из стопки книжку с кроликом. — О, спасибо! Какая милая вещица! Где вы их взяли? — О, мадемуазель, это очень долгая история. — Да? Жизнь слишком коротка, чтобы услушивать длинные истории. Но все равно огромное спасибо. Она дергает поводок, и собака первой, стремглав, вылетает из магазина. Мансебо потеет. Потеет он вовсе не от духоты. После грозы в городе стало намного прохладнее. Мансибо потеет, потому что думает о прочитанной книге. Точнее говоря, а то ее главе, где речь идет о журналисте, получившем фальшивые деньги. Мансебо сидит в банке и ждет своей очереди, чтобы сдать недельную выручку. Тарик отправился в Лиссабон один. Мансебо вычел некоторую сумму из недельной выручки и заменил ее деньгами, полученными от мадам Кэт, так чтобы доход равнялся расходу. Возможно, это была чрезмерная предосторожность. Никто не станет докапываться до разницы в какую-то тысячу евро. Каждый раз, когда раздается звонок и объявляет номер очереди, у Мансебо падает сердце. Для того, чтобы скрыть нервозность, Мансебо держит руки на коленях, но он все равно выделяется среди всех остальных клиентов, сидя на стуле с неестественно выпрямленной спиной и руками, сложенными на коленях. Подходит его очередь. Мадам Градо вызывает его за коричневую перегородку. У мадам Градо меняют деньги и совершают переводы и транзакции почти все владельцы магазинов в округе. Мадам Градо работает в банке за коричневой перегородкой уже добрых пятнадцать лет и отлично знает все дела Мансебо. Это строгая женщина, улыбается она редко, и все попытки Мансебо шутить с ней — Разбивается об эту строгость. Поначалу он все же пытался болтать с ней, чтобы поднять настроение банкирши, но потом понял, что лучшая тактика — это говорить только то, что относится к делу. Но сегодня он просто вынужден говорить больше, чем обычно. Мадам Градо быстро пожимает Мансебо руку и жестом приглашает сесть напротив себя. Мансебо достает толстую пачку денег. — Да, всё как всегда. Кассовая выручка за неделю. Из-под таки течёт пот, Мансебо испытывает приступ тошноты. — Что будет, если купюры фальшивые? — Отправят ли его в тюрьму? — Нет. — Как он мог узнать, что они фальшивые? Мансубо приступает к выполнению заранее обдуманного плана. — Я был бы очень благодарен, мадам... Если бы она проверила деньги, я боюсь, нет ли среди них фальшивых купюр, особенно купюр по пятьдесят евро. Утром я слышал, как некоторые торговцы говорили, что получали фальшивые купюры по пятьдесят евро. Да, это лучше разыграть из себя честного и встревоженного человека, который беспокоится, не сдает ли он в банк фальшивые деньги. Мадам городов внимательно смотрит на Монсебо поверх очков. Ей не нравится, что он отвлекает ее от пересчета купюр. Это случается редко, но для того, чтобы такого не было, надо проверять все купюры, которыми расплачиваются покупатели. В конечном счете это вы проигрываете, когда принимаете фальшивые деньги. Она включает свою волшебную лампу. Первая купюра из тех, что он получил от мадам Кэт. Все по плану. Звонит телефон, и мадам Градо, не извинившись, так как считает, что она просто выполняет свою работу, поднимает трубку. Никто и не утверждает, что звонящие в банк люди менее важны для банка, чем сидящие перед кассиром клиенты. Такова философия мадам Градо. Окончив разговор, она кладет трубку... Берет в руки пачку денег и выбирает из нее все купюры по 50 евро. Мансебо страдает, видя, что предположительно фальшивые купюры оказались в самом низу пачки. На конечный результат это не повлияет, но ждать придется дольше. Мадам Градо невозмутимо отправляет купюру за купюрой в детектор лжи. Мансебо внимательно следит за ее действиями, И когда мадам Градо кладёт под лампочку первую из купюр мадам Кэт, он не выдерживает. Он уже точно знает, что деньги фальшивые, и стремится заранее оправдаться. Да, я уже говорил, что знаю, кто распространяет фальшивые деньги. Это американцы. Они скупают самые лучшие товары и всегда расплачиваются купюрами по пятьдесят евро. Мансебо приплетает к этому делу американцев по той простой причине, что между ним и ими пролегает Атлантика. Июль — месяц отпусков в Америке, и весь Париж кишит американцами. Хотя на самом деле Мансебо они очень нравятся. Мадам Градо снова смотрит на Мансебо поверх очков и вставляет первую купюру Мадам Кэт в щель прибора. «Все имеет свою цену», — думает Монсебо и отворачивается к окну. Победа или поражение? Первая купюра блистательно проходит тест на подлинность. Вторая тоже. Потом третье, четвертая и все остальные. Тяжелый камень падает с плеч Монсебо. Мансебо считает удачным свое решение не ходить в лес а пойти вместо этого в банк, потому что у него не было ни малейшего желания без необходимости лишний раз встречаться сегодня с Тариком. Замечание о том, что ему следовало бы пренебрегать своими детьми, до сих пор мучает Мансебо, как пронзившие сердце колючка. Кроме того, он смертельно устал от нудной болтовни Франсуа о бездетности Тарика. Ну, а в-третьих, это хорошо, потому что ему, Мансебо, давно пора ломать свои стереотипы. Конечно, раньше бывало, Мансебо совмещал посещение банка с походами в Люсалей, так что само событие ему не чуждо, просто сегодня это было не повседневное действие. Во второй половине дня Мансебо садится на скамеечку у входа в магазин. Запах еды окутывает его, словно ароматный дым. Этот запах проникает в щель под дверью и обволакивает магазин. Мансибо не может понять, что именно готовит Фатима, но запах сладостный и соблазнительный. Фатима раздражена весь вечер. Когда они с Мансибо возвращаются в свою квартиру, Фатима сбрасывает туфли и идет принимать ванну. Через полчаса она возвращается в ночной рубашке и розовом полотенце, обёрнутом вокруг головы. "Ну уж это Адель", говорит она и встряхивает увенчанный тюрбаном головой. Похоже, она не хотела выплескивать на мужа всё накопившееся за день раздражение, но в конце концов не выдержала. В том, что она испытывает потребность излить своё раздражение в отношении Адели, нет ничего странного. Такая потребность возникает у неё регулярно приблизительно один раз в месяц. Фатима садится в кресло у окна рядом с Монсебо, который невозмутимо вращает большими пальцами. Время от времени он бросает взгляд на дом напротив. Не говоря ни слова, Фатима кладет ноги мужа на колени, и Монсебо понимает, что настало время массажа. Этот ритуал они исполняют, когда Фатима уже не в силах сдерживать то, что накопилось в ее душе. Каждое прикосновение к ногам — повод для очередного словоизвержения. — Сегодня она получила изрядную взбучку. Мансебо сосредоточенно массирует большой палец. — Кто? Вопрос этот излишний и праздный, ибо Мансебо прекрасно понимает, кого имеет в виду Фатима. Понятно, что это Адель. Но ритуал требует, чтобы Мансебо притворился непонимающим. «Адель? Кто же еще?» Мансебо кивает, не нарушая заведенной обычай. «Она страшно избалована. Я вожусь в доме с утра до вечера, как проклятая. А что, собственно говоря, делает она? Сидит со своими книжками и все время жалуется. Нет, это же надо. Какая жена досталась бедняжке Тарику? Он заслуживает лучшего. Ты так не думаешь? Да. Наверное. Меняя ногу, Фатима показывает мужу, что первая половина спектакля окончена. Обычно эта половина очень короткая, но весьма интенсивная. Какой здесь может быть, наверное? Тарик заслуживает лучшей женщины. Она не нехороший человек, это Адель. Совсем нехороший. Но, несмотря на это, ты каждый день с ней завтракаешь. Мансебо не смог удержаться. Слова слетели с его уст и это было уже нарушение массажного ритуала. Фатима убирает ногу и во все глаза смотрит на мужа, а потом театрально закатывает к потолку глаза. «Зачем ты это говоришь? Кто тебе это сказал?» «Да, такое случается, но очень и очень редко». На какое-то мгновение Мансабо теряется, не зная, чему верить. Маловероятно, однако, что Амир солгал, не лгалый булочник. Если добавить к этому, что он сам лично два раза видел, как она в припрыжку бежит в магазин, то доказательного материала у него больше, чем достаточно. Почему она так бурно реагирует на мои слова, думает Манцебо, и не знает, что ему теперь говорить или делать. Ты что, на самом деле думаешь, что у меня есть время, желание, а главное — силы проводить с ней каждое утро? У меня масса других дел. Ты что, считаешь, что твоя одежда стирается сама? По-твоему, я провожу время так же, как Адель? еще чего? Фатима пугает Мансебо так, как напугал его Тарик после телефонного разговора. — Во что я влип? — думает Мансебо. Поезд метро остановился в тоннеле. Из репродукторов раздался громкий, неразборчивый голос. Пассажиры смотрели друг на друга, словно ища объяснение остановки. Может быть, кто-то забыл сумку, которую надо проверить. Может быть, возникли технические проблемы, или кто-то бросился под поезд. Я поняла, что опаздываю, и почувствовала волнение. Я утратила свой парижский нерв, без которого трудно выжить в нашем городе. Этот нерв напоминает о том, что в некоторых ситуациях нельзя ничего поделать. Вообще ничего. И поэтому не надо дергаться и изводить себя. За время моего отсутствия пришли два письма. Это удивительно, если учесть, что я опоздала всего на полчаса. В свою очередь это заставило меня подумать о том, что кто-то должен контролировать мою работу. Я осознательно задержала передачу одного письма, ожидая, что сейчас письма посыплются градом. Но этого не произошло. Я закончила статью о парижских виноградниках и хотела уже приступить к следующей, как вдруг услышала, как кто-то откашливается за дверью. Я повернулась на крутящемся стуле и посмотрела на дверь, но за жалюзи никого не было. Я неторопливо закрыла компьютер, и медленно направилась к двери. На моем лице непроизвольно появилась улыбка, словно я собиралась кого-то приветствовать, хотя на самом деле мне стоило бы опасаться посетителей. У лифтов не было ни души, и я не спешла пошла по коридору. Квартира бывшего владельца компании оказалась огромной. Это я выяснила, обойдя ее кругом. Вернувшись к своей конторе, я обнаружил, что дверь приоткрыта. Я помнила, что, уходя, закрыла ее, и поэтому в нерешительности остановилась. Сердце забилось сильнее, но я все же открыла дверь. В конторе стоял какой-то мужчина. Видимо, он прошел через другой холл, и мы разминулись, обходя этаж. Мужчина окинул меня взглядом, и я задержалась в коридоре. «Здравствуйте!» — сказал он и направился ко мне. — Чем могу быть вам полезным, сиев? Гостеприимная улыбка исчезла с моего лица. — Да, вы действительно можете помочь. Мне назначена встреча с человеком по фамилии Туссен. Я позвонил ему. Мы договорились о встрече, но связь прервалась. Однако он успел сказать, что находится наверху. Я приехал на лифте на верхний этаж, но оказалось, что здесь пусто и никого нет. Если, конечно, не считать вас. Странно, что здесь никого нет. Обычно руководство всегда занимает верхние этажи. Компания большая, и я не знаю, мсье Туссена. Этот этаж фирма не использует. То есть вы здесь одни? Какая роскошь! Нет, я его тоже не использую. — Мне просто надо закончить работу с документами, а потом отдохнуть. Я овладела ситуацией и, в конце концов, вывела мужчину в лифтовый холл. Я понял, что мне надо спуститься вниз, но не знаю, на каком этаже надо остановиться. — Спуститесь на первый этаж и обратитесь к секретарю в приемной. Она вам поможет. Мужчина молча кивнул и пошел к лифту. Я посмотрела ему вслед и увидела, что он лихорадочно набирает номер. Стул противно заскрипел, когда я села. Мне показалось, что из меня выпустили весь воздух. Я быстро проверила почту и принялась писать статью для вечерней газеты, взяться за которую согласилась только из-за крупного гонорара. Если бы не деньги, то мне следовало бы сказать нет. Потом у меня в глазах, в уголках появилось мерцание, которое, как я знала, сейчас распространится на все поле зрения. Последний приступ мигрени был у меня четыре месяца назад. В начале приступа меня всегда охватывает паника. Потеря зрения, даже частичная, делает человека слабым и беззащитным, несмотря на то, что это всего лишь предвестник, который быстро проходит. Чудовищные боли посылают своего почтового голубя, чтобы предупредить о скором приходе. Инстинктивно я понимала, что мне надо как можно скорее ехать домой, Я попыталась позвонить бывшему мужу, но он был недоступен. До конца рабочего дня оставалось еще два часа, но я не могла остаться. Я боялась за себя, боялась боли, рвоты, слепоты. Я плохо помню, как ехала домой. Бывший муж позвонил, когда я была у ворот детского сада. Муж был в Нормандии и, понятно, не мог приехать. На этот раз он не стал рассказывать, с кем делит двуспальную кровать. Темнота действовала на меня целительно, но подушка казалась невыносимо жесткой и давила на голову. Мешало мне многое. Звуки компьютерной игры, доносившиеся из комнаты сына, свет, проникавший из-под двери, сирены полицейских автомобилей. Ведро, поставленное у кровати, было пока пустым — И я надеялась, что таким и останется. В комнату заглянул испуганный сын, и я нашла в себе силы сказать ему, что все в порядке, и я скоро снова буду на ногах. И это была правда. Мигрень похожа на желудочный гриб. Она стремительно наступает и также стремительно уходит. Остается небольшое недомогание, но на ноги все же встаешь. «Мне надо было поспать». Мигание индикатора будильника вызывало тошноту. Голова была тяжелой, как чугун. Но я знала, что самое худшее уже позади. Этот приступ оказался довольно мягким. Все могло быть намного хуже. Я встала, вышла на кухню, выпила стакан воды, села за стол и выглянула во двор. Потом перевела взгляд на черные окна квартиры напротив и снова уставилась в стол. Надо лучше относиться к себе. Однако трудно справиться со стрессом, если являешься членом террористической сети, или если каждый день приходится придумывать повод избавляться от цветов. Тут я поняла, что не помню, получила ли очередной букет, уходя сегодня домой. Я осмотрела кухню. Потом вышла в холл и убедилась, что и там нет засыхающего букета. Никаких цветов не было. По пути в спальню я заглянула в комнату сына. Он крепко спал, пижама сбилась на его маленьком тельце. Я легла и попыталась уснуть. Через несколько часов мне снова надо быть в небоскребе. Я попрощалась с сыном у ворот детского сада и подумала, не стоит ли взять такси но потом решительно надела солнцезащитные очки, обмотала свою драгоценную голову платком и отважно пошла к станции метро. Мысль о неполученных цветах снова обожгла меня, но сразу исчезла, когда рядом со мной резко затормозил автомобиль. Я отпрыгнула назад. Еще бы сантиметр, и машина наверняка меня переехала бы. Девушка за стойкой приветливо улыбнулась мне. Контора была чисто прибрана, Мебель аккуратно расставлена. Я включила компьютер. После моего вчерашнего бегства с работы пришло всего два письма. Прежде чем я успела открыть первое из них, мое внимание привлекло второе. Оно пришло не с адреса Лапост 92 800 собака Фрифр, а от Мси Белевье. В содержании письма стоял только один вопросительный знак. У меня сильно билось сердце, когда я открыла это письмо. «Где ты?» — прочитала я. В письме не было ни приветствия, ни подписи. У меня перехватило дыхание. Понятно, что мне надо как можно скорее ответить, чтобы показать, что я на месте. Надо ли мне ответить развернуто или коротко? Следует ли извиниться? Наверное, то, что я не переправила поступившее письмо... Дала мс. понять, что меня нет на работе. Я ответила, — Вчера был приступ мигрени. Прошу прощения. Я постаралась успокоить себя созерцанием панорамы Парижа. Интересно. Мс. Бельвье понял, что меня нет на месте, потому что я не перестала полученное письмо или потому что не получила букет цветов. Наверное, он сидел в церкви и ждал но, ну, возможно, обедал с коллегами или просто прогуливался. Днем мысли о Кристофе уступили место другим мыслям. Наступило время обеда, но голод не отважился потревожить мой пострадавший от мигрени организм. Я вступила на минное поле, спустилась на один этаж, налила в автомат кофе и вернулась с ним в контору. Солнце немилосердно светило в окно, и мне пришлось надеть солнцезащитные очки. Эксперимент должен был закончиться через несколько дней. Мне стало интересно, как именно он закончится. Придет ли сюда в последний день сам сье чтобы отблагодарить меня за работу? Кроме того, мне было непонятно, как они со мной рассчитаются, в каком виде я получу свои деньги, узнаю ли я когда-нибудь, зачем пересылала эти письма.